Ротшильды один из крупных хазарских династических кланов, связанных с масонством, иллюминатами и имеющих целью создание нового мирового порядка. Ради этой своей цели они шли и идут на любые преступления, включая организацию самых кровопролитных революций и мировых войн, где главной мишенью неизменно была Россия. Сразу же после революции в России, которая финансировалась хазарскими банкирами, шесть банков Ротшильдов, Рокфеллеров захватил власть над централизованным капиталом и над российским государством. Крестьян Раковский или Хаим Райковер, бывший кровавый диктатор Советской Украины, личный друг Троцкого, один из основателей коммунистического интернационала, член ложи иллюминатов и бывший советский посол в Париже, на допросе в 1938 году сделал шокирующее заявление относительно революции и планов Ротшильдов. Материалы допроса Раковского были впоследствии опубликованы в книге Красная симфония. Он подтвердил, что иллюминаты Рокфелледы планировали использовать коммунизм для установления мировой диктатуры сверхбогачей. Раковский так говорит о Троцком. Читали ли вы биографию Троцкого? Припомните её первый революционный период. Он ещё совсем молодой человек. После своего бегства из Сибири он жил некоторое время среди эмигрантов в Лондоне, Париже и Швейцарии. Ленин, Плеханов, Мартов и прочие главы видят на него только как на обещающего, новообращённого. Но он уже осмеливается во время первого раскола держаться независимо, пытаясь стать арбитром объединения. В 1905 году ему исполняется 25 лет, и он возвращается в Россию один, без партии и без собственной организации. Троцкий является первой фигурой во время революции в Петрограде. Это действительно так и было. Только он один выходит из неё, обретя влияние и популярность. Не Ленин, не Мартов, не Плеханов не завоёвывают популярности они только сохраняют её или даже несколько утрачивают. Как и почему возвышается неведомый Троцкий, одним взмахом приобретающий власть более высокую, чем та, которую имели самые старые и влиятельные революционеры? Очень просто. Он женится. Вместе с ним прибывает в Россию его жена, Седова. Знаете вы, кто она такая? Она дочь Живатовского, объединённого с банкирами Варбургами, компаньонами и родственниками Якова Шиффа. То есть той финансовой группы, которая, как я говорил, финансировала также революцию 1905 года. Здесь причина, почему Троцкий одним махом становится во главе революционного списка. И тут же вы имеете ключ к его настоящей персоналинности. Сделаем скачок к 1914 году. За спиной людей, покушавшихся на герцгерцога, стоит Троцкий, а это покушение вызвало европейскую войну. Верите ли вы в действительности тому, что покушение и война это просто только случайности? По словам Раковского, Керенский был приведён к власти, чтобы спровоцировать кровопролитие и сдать целиком государство коммунистам. Что он и сделал? Троцкий таким образом получает возможность оккупировать весь государственный аппарат. То есть большевики взяли то, что им вручили хазарские банкиры. Киренский, как утверждает посвящённый в некоторые тайны хазарских вородил Раковский, был сообщником Троцкого. В 1937 году в США была написана и издана небольшая книжка Троцкий и еврей за русскую революцию. Её автор, русский человек-иммигрант из России, бывший комиссар гражданской войны, пишет: Империя Ротшильдов, включающая в себя Англию и Францию, давно мечтала присоединить к себе несчислимые природные богатства России. Демократическое правительство Керенского, которого поддерживал Ротшильд, создавало благоприятные условия для преобладания сионистов. Именно ротшильдовская группировка сионистов свергла царя в 1917 году. Если бы гражданская война была результатом борьбы политических партий, она бы быстро закончилась, и белые и красные быстро бы выдохлись. То, что происходило на самом деле, это была война между мафией Ротшильда и мафией Шифа которые постоянно стимулировали эту войну финансами. Это объясняет, почему гражданская война длилась так долго. Это объясняет, почему гражданская война была намного более жестокой, чем только что закончившаяся мировая война. Это было потому, что на самом деле это была не война, а целенаправленное истребление народов с целью максимальной депопуляции, обезлюдивания России. Максимальная депопуляция открывала финансовым королям дорогу к использованию для своей выгоды природных богатств России. Кстати, хазары всё время поносили Сталина за репрессии. Но вот что говорит Раковский. Таким образом, после смерти Ленина, когда Троцкий остался наедине со Сталиным, который начал лихорадочную деятельность, то мы уже предвидели своё поражение в Центральном комитете. Мы должны были быстро соображать в этой ситуации, и мы решили притянуться союзникам Сталина, стать сталинистами, ещё большими, чем он сам начать перегибать его палку и тем самым саботировать его политику. Все остальное вы знаете сами. А что это за лихорадочную деятельность начал Сталин, о которой сказал Раковский? Первое, что сделал Сталин, он обратился ко всем трудящим со стороны посылать в партию передовых честных людей. Это обеспечило приток новых молодых сил, не зараженных троцкизмом. Из общего числа коммунистов, 735 тысяч в 1924 году, 241,5 тысячи были представителями этого призыва. И ещё Сталин выдвинул лозунг: "Мы русские революционеры". Он обратился к народу: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут". Финансируемая ротшельдами война под названием "Мировая революция Троцкого" продолжалась в мировой войне Гитлера. Гитлера тоже финансировали Ротшильды. Они совершили преступление против своего народа, принесли в жертву жизни многих евреев, чтобы использовать это как предлог для образования государства Израиль. Многие исторические факты свидетельствуют о том, что все перевороты и войны, начиная с конца XVIII века, были инспирированы Ротшильдами. 1939 год. Компания ИГФ Арбин ведущий производитель химической продукции в мире стал максимально увеличивать своё производство. Практически весь объём этой продукции использовался для вооружения Германии перед Второй мировой войной. Компания контролировалась Ротшильдами. Раковский свидетельствует, что те же самые силы, которые возвысили и привели к власти Троцкого, дали и Гитлеру возможность торжества. Они в конце концов увидели, что Сталин не может быть низвергнут путём государственного переворота. И их исторический опыт продиктовал им решение повторение, решение бис, то есть повторение проделать со сталенным то, что было сделано с царём. Раковский часто использовал местоимение они и соответствующие его вариации в зависимости от падежа: им, ими и так далее. На масонском языке так обозначаются высшие иерархи мирового закулицы, чьи имена не принято употреблять в суе, особенно самими масонами. Как отмечает Раковский, имелось тут одно затруднение, казавшееся нам непреодолимым. Во всей Европе не было государства-агрессора. Ни одно из них не было расположено удобно в географическом отношении и не обладало армией достаточной для того, чтобы атаковать Россию. Если такой страны не было, то они должны были создать её. Только одна Германия располагала соответствующим населением и позициями, удобными для нападения на СССР и была способна нанести Сталину поражение. Вы можете понять, что Веймарская республика не была задумана как агрессор ни с политической, ни с экономической стороны. Наоборот, она была удобна для вторжения. На горизонте голодной Германии заблестала скоротечная звезда Гитлера. Пара проницательных глаз остановила на ней своё внимание. Мир явился свидетелем его молниеносного возвышения. 1940 год. Ганс Юрген Кёллер в своей книге В недрах Гестапо Пишут следующие о бабушке Гитлера Марии Анне Шикльгробер. Девушка приехала в Вену работать служанкой и стала прислугой в особняке Ротшильдов и неизвестного дедушку Гитлера. Следует скорее всего искать в этом шикарном особняке. Эта информация подтверждается Вальтером Лангером, который утверждает: отец Адольфа, Алоис Гитлер, был незаконным сыном Анны Марии Шикльгробер. Анна Мария Шикльгробер жила в Вене в то время, когда она забеременела. Тогда она работала служанкой в доме барона Ротшильда. Как только факт её беременности стал известен хозяевам, её отправили обратно домой, где родился Алоис. Раковский утверждает, что когда в 1929 году Национал-социалистическая партия переживала кризис роста и у неё не хватало финансовых ресурсов, они послали туда своего посла. Раковский называет его имя. Это был один из Варобургов в прямых переговорах с Гитлером договорились о финансировании Национал-социалистической партии, и Гитлер за 2 года получил миллионы долларов, которые ему переслали с Уолл-стрит, и миллионы марок от немецких финансистов через шахта. В содержании СА и СС, а также финансировании происходивших выборов, давших Гитлеру власть в руки, делаются на доллары и марки присланные ими. Парадокс заключался в том, что они боролись за коммунизм в форме глобального государства Сталин же в противоположность им выступил как националист и государственник. Раковский подтвердил, что Сталин фактически не был коммунистом. По убеждению Раковского, Сталин не был способен воплотить в жизнь ни одной марксистской теории. Сталин только назывался коммунистом, но не был таковым по идеологии и по делам. Объективно он занимал имперские позиции, и потому он был сопоставим для них с царём. Гитлер же боролся с самодержавным царём Кобей первым, и поэтому объективно Гитлер был революционером-коммунистом, которого они и привели к власти для борьбы против нашей государственности.